Весовые книги Все перечисленные подати, кроме полоняничной, взимались по сошному письму. Правительство клало на каждую соху известную сумму податей, оклад, предоставляя плательщикам, тяглым людям сохи раскладывать его между собою по платежным средствам каждого, верстаться меж себя самим по своим животам, по промыслам, по пашням и по всяким угодиям. Основанием сошного обложения служили песцовые книги. От времени до времени правительство производило описи тяглых недвижных имуществ, рассылая для того по уездам песцов, которые описывали предметы обложения по показаниям и документам обывателей, проверяя те и другие прежними описями и личным осмотром. Песцовая книга описывает город, его уезд, их население, земли, угодья, торговые и промышленные заведения и лежащие на них повинности. Описывая городские и уездные поселения, посады, слободы, села, деревни, починки, Песовая книга подробно пересчитывает в каждом поселении тяглые дворы и людей в них, домохозяев с живущими при них детьми и родственниками, обозначает пространство, принадлежащее селению земли, пахотной, пустопорожней, сенокосной и лесной, кладет тяглые посадские дворы и сельские пахотные земли в сохи и по ним высчитывает размер тягла, падающего населения по земле и промыслом его тяглых обывателей. В Московском архиве Министерства юстиции хранятся многие сотни песовых книг XVI и XVII веков, служащих основным источником истории финансового устройства и экономического быта Московского государства. Такие описи составлялись издавна, но лишь немногие книги дошли до нас от конца 15 века по Новгороду Великому. При своем кадастровом и финансовом значении песовые книги помогали совершению разных гражданских и других актов. По ним разрешались поземельные споры, укреплялись права на владение недвижимостями, производился сбор «даточных людей» когда отец царя Михаила Филарет возвратился из Польши, оба государя в 1619 году созвали собор и на нем приговорили послать писцов и дозорщиков, которые бы описали все города, разобрали обывателей и разместили их по местам, где они прежде жили и тянули тягло. В силу этого постановления в 1620-х годах предпринята была общая перепись тяглого населения в государстве с целью привести в известность и устроить его податные силы. Эти именно книги конца 1620-х годов уложение кладет документальной основой крепостной принадлежности крестьянину-владельцу, основой, покрывающие всякие другие крепости, по ним решались иски о беглых крестьянах. это перепись, видели мы, и втолкнула крепостное условие в крестьянские судные записи. Неокладные сборы. Второй разряд государственных доходов, неокладные сборы, состояли главным образом из платежей за удовлетворение разных нужд, с которыми частные лица обращались к правительственным учреждениям. Таковы были пошлины с разных частных сделок, с просьб, какие подавались частными лицами в административные и судебные места, с грамот, какие оттуда им выдавались судебных решений и тому подобное